Глава 10 Пришло время, и в самом разгаре приготовлений к новой войне с Вильгельмом, которого во Франции называли «побочным», а история назвала «завоевателем», король Генрих I скончался. Печальное событие произошло 4 августа 1060 года в замке витрио Ложь, недалеко от Орлеана. Король уже давно чувствовал недомогание, хотя как будто не было причины думать о близкой развязке. Во всяком случае, он не почел нужным вызвать супругу из Парижа, даже в тот день, когда не мог уже встать с постель, А между тем ему очень хотелось побеседовать с королевой наедине и о многих важных вещах. Анна часто помогала ему дельными советами, правда, порой они казались ему довольно странными, Напоминали те химеры на колокольнях, что начали вырезать из камня во Франции. Но разве вина королевы, что жизнь требует не мечтаний, а точных расчетов и больших денежных средств? Когда Генрих думал о смерти, а такие мысли стали посещать его на ложе болезни, в этом вдруг притихшем замке он утешал себя мыслью, что Франция не останется бескормчиво. у нее будет законный король именем Филипп а рядом с ним останется умная мать, и в государственных делах им обоим поможет своим мечом преданный кузен Балдуин Фландрский. Генрих уже давно собирался возвратиться в Париж, но неотложные дела требовали его присутствия в угрюмых пограничных замках, над которыми по вечерам кружилось шумное воронье. Узнав о болезни возлюбленного короля, епископ Агберр Преданный королевский советник поспешил в Витриолож и немедленно отправил гонца в Париж, считая, что необходимо предупредить королеву. А Гобера сопровождал врач Жан по прозвищу Глухой, худощавый, бритый, как епископ, человек в красном колпаке и длинном черном одеянии до пят. По отзывам больных, которых э, пользовал медик, он понимал толк в клистирах и рвотных средствах. Благоприятное или неблагоприятное течение болезни Жан определял по цвету мочи. Вместе с врачом явился его ученик, красивый юноша и, судя по черным кудрям и смуглому цвету кожи, итальянец. Он привез мешок с сушеными травами и прочими таинственными снадобьями, а под мышкой держал какую-то медицинскую книгу. Врача тотчас привели к больному, король лежал со страдальческим выражением лица, голова его покоилась на зеленой подушке, утопая в ней, как камень, нос у Генриха посинел и заострился, а борода, уже сидевящая, сбилась в неприятный клок волос. Епископ Агубер, стоявший у ложа, на котором раньше спал Костелян, сказал нарочито бодрым голосом медику, — Постарайся поскорее вылечить нашего короля. Генрих кисло посмотрел на вошедшего, однако Жан поклонился и приступил к обследованию болящего. Сначала положил руку на лоб короля, пощупал запястье, стараясь определить по пульсу, насколько сильна лихорадка, но жара не было. Ощущался лишь страшный упадок сил, изнеможение, усталость от земных дел. Врач подумал, что, может быть, причиной болезни является в данном случае тлетворный печеночный гумор, или, говоря языком непросвещенных людей, желчь, как это часто бывает у стариков, и, задрав королю на голову холщовую рубаху, помял то место, где у человека помещается печень. Король поморщился и сказал «там у меня болит». Епископ Агубер с испугом посмотрел на медика. Врач сидел некоторое время у изголовья больного в большом смущении, не зная, какое применить здесь лечение. Даже у графов или епископов недомогания не такие, как у простых людей, а перед ним лежал больной король. Генрих делал все, что от него требовали, высовывал покрытый белым налетом язык, поворачивался на другой бок и рассказывал подробно, что он испытывает при спускании мочи, но это ничего не дало для определения болезни. Жан снял с головы красный колпак и потер растерянный лоб, но потом опомнился и снова принял важный вид». Уповая на свою счастливую звезду, ибо всякому известно, что если человеку суждено умереть от какого-нибудь недуга, то он умрет, а если определено исцелиться, то он выздоровеет и без дорогих лекарств, врач решил дать королю то средство, которое он прописывал страдающим желтухой, и которое даже возвращало старцам мужские силы, чем они были очень довольны. Около часа времени потребовалось на приготовление лекарства. Медикус начал колдовать над пучками трав, выбирая одни, откладывая за ненадобностью в сторону, другие. В это время молодой итальянец с веселыми глазами что-то толок с приятным звоном в медной ступе. Но, занимаясь своим делом, юноша почтительно расспрашивал медика о заболевании короля и о том, какие снадобья собирается прописать он больному. Жан Глухой лишнего не говорил, отделываясь сведениями общего характера, которые, по его мнению, могли помочь Антонио, как звали ученика, в распознавании болезней. «Главное, — говорил Жан под бодрый звон пестика в медной ступе, обращая особое внимание на биение сердца, — как бьется сердце, так бьются и все жилы. По пульсу ты можешь определить род пищи». Принятый накануне человеком, если ты легко определяешь биение жилы и даже на глаз замечаешь, что удары ее сильные, то такой пульс считается опасным. Если же удары сотрясаются, то такой пульс острый. Хуже всего, когда пульс бывает слабым, но обычно он двух родов. У молодых тупой, влажный, у стариков острый, сухой. Весной у всякого человека пульс становится сильнее. Вино тоже увеличивает силу пульса, ускоряет его больше, чем всякий другой напиток, и это тебе необходимо запомнить. Ученик, повернув лицо в сторону врача, слушал одновременно, действуя пестиком. А какой пульс у короля? спросил он. Слабый, сухой. А если сделать кровопускание... Подумай, что ты говоришь. «Рассердился медик. Кровопускание еще больше ослабит пульс. Наоборот, надо укрепить силы короля. Для этого я и составляю это лекарство». Генрих покорно проглотил снадобье, поднесенное ему в плоской серебряной чаше, и врач предупредил короля, что он ни в коем случае не должен пить до завтрашнего утра, иначе лекарство превратится в желудке в пары и может повредить. Уже наступал вечер. С часу на час ожидали прибытия королевы из Парижа. Больной все так же молча лежал на постели, и никто не знал, о чем он думает в своем одиночестве. Даже на вопросы епископа Агобера Генрих отвечал неохотно, но вскоре его стала мучить жажда, и он попросил воды. Находившийся в это время у ложа недужного, медик стал уговаривать короля потерпеть до утра. И тот уступил. Однако ночью, когда епископ отлучился на некоторое время, а медик, человек уже в летах, задремал в отведенной ему горнице, и у постели короля оставался один оруженосец, сын графа де Пуасси, Генрих велел ему принести поскорее воды. Юноша не знал, как поступить. Его предупредили, что болящему нельзя пить до утра. Но король таким недопускающим возражений тоном повторил свое приказание, что оруженосец не посмел ослушаться на этот раз и сделал так, как ему было сказано. Больной с жадностью осушил чашу и попросил еще воды. Казалось бы, Все обошлось благополучно. Ночь прошла спокойно, и король даже уснул. Оруженосец тоже захрапел, растянувшись на полу, так как его молодое тело требовало отдыха. Но когда рано утром проведать страждущего явились епископ Агобер и Жан Глухой, они с ужасом увидели, что король мертв. Епископ зарыдал, упав на колени перед ложем смерти, А медик снял красный колпак, и на лысине у него появились капельки пота. Увы, непоправимое совершилось. Ничего не оставалось, как закрыть усопшему глаза и прочитать латинскую молитву. И тут взор врача упал на пустую чашу, стоявшую на столе. Он взглянул на оруженосца на котором лица не было, и понял, что произошло. Схватив юношу за руку, Жан потащил его вон из горницы и за дверью стал допытываться. Ты дал королю воды, несчастный! Оруженосец молчал, тяжело дыша. — Говори, ты дал королю воды! Вышедший из горницы Агабер всплеснул руками. — Ты погубил нашего господина! — воскликнул он. Врач стал расспрашивать оруженосца, сколько воды выпил король, путаясь от страха в словах юноша, рассказал, как все произошло, однако епископ не поверил ему, ты лжешь, это враги подослали тебя, чтобы ты подсыпал яду в питье короля. Все уже забыли о предупреждениях лекаря. Не очень соображая по молодости лет, в каком отчаянном положении он очутился по оси, тем не менее клялся, что сам пил эту воду без всякого вреда для себя, она была чистая и прозрачная, принесенная из замкового колодца. Конюхи видели, как он доставал ее, приводя в движение вертушку с черпалом на веревке. Но по лестнице уже поднимались, услышав о трагическом событии графы и рыцарь, которые тотчас же схватили оруженосца и увели в темницу, где несчастный должен был оставаться до тех пор, пока не прибудет королева. Агубер вернулся в горницу, где находилось тело короля, и долго смотрел на лицо усопшего, такое хмурое при жизни, а теперь совершенно спокойное. Смерть есть естественное завершение бытия, поэтому недостойно и бесполезно для разумного человека предаваться чрезмерному горю даже по поводу кончины близких людей. Епископ вздохнул и пошел распорядиться относительно гроба и всего, что полагается совершить в подобных случаях. На молодого пояси надели железный ошейник, и он плакал, как ребенок. В зловонной подземной темнице. В это время с замковой башни донеслись звуки рога и послышались крики стража, увидевшего на парижской дороге всадников. Он еще не знал о том, что король умер, и весело орал, приложив ладони к рту, стоявшим на замковом дворе и обсуждавшем события, «Скажите королю, что его супруга спешит к нему, она уже приближается к замку». На него замахали руками, чтобы он замолчал. Тяжело дыша и сдерживая рукой биение сердца, Анна поднялась по винтовой лестнице. Ей уже сообщили о том, что произошло. Наверху царственную вдову встретил опечаленный Агубер. Склонив голову на бок и разведя руками, епископ пытался утешить королеву, где король. Тихо спросила Анна, как будто бы Генрих был живым. — Милостивая королева, где он лежит? — Здесь, — показала Габерна дверь, в которую приходилось входиться к бенным, Но покорись воле, не слушая епископа, Анна отворила страшно скрипнувшую дверь и увидела труп. У изголовья усопшего горели две церковных восковых свечи. Генриха I похоронили в аббатстве Сен-Дени, находившемся много лет в личном владении королевской семьи. После положенных молитв и псалмов гроб опустили в яму, вырытую в церкви недалеко от алтаря. Для этого пришлось вынуть из каменного пола несколько плит. В могиле Анна рассмотрела прах земли, обыкновенный желтоватый песок но уже столетия, неорышаемые дождями, и потому такой сухости, что в нем трудно было завестись даже гробовым червям. Потом каменщики снова положили прислоненные к стене плиты на старое место и замазали щели известью, старательно очищая испачканные пальцы о собственную одежду. Опечаленная Анна возвратилась с двумя сыновьями во дворец, По завещанию короля Анна стала опекуншей сына малолетнего короля Филиппа вместе с Балдуином. Покойный король не доверял своим графам, способным при первом же удобном случае вновь начать гражданскую войну и устранить Филиппа от престола. К счастью для малолетнего короля его матери... В первые годы ее регенства никаких волнений не произошло, титул короля Франции действовал на людей как некое магическое заклинание, и ни один граф не посмел поднять руку на помазанного священным миром отрока. Тем более, что Балдуин был могущественным сеньором, а Филипп очень рано стал проявлять недюжинные способности и стремление к самостоятельности. Он даже мальчиком неохотно выслушивал нарекания матери, хотя относился к ней с нежностью, но едва успела Анна оплакать мужа и обдумать создавшееся положение, как увидела, что Филипп уже не ребенок, а твердо заявляющий о своих правах король, такой же красивый юноша, каким был ее брат Изяслав, хотя и расположенный к полноте. Иногда королева смотрела на Филиппа и спрашивала себя, неужели это тот самый младенец, что плакал, когда она отнимала его от груди. С юных лет Филипп отличался острым умом, подозрительностью, недоверием к людям, презрением к их слабостям и неразборчивостью в средствах для достижения какой-нибудь дальновидно поставленной перед собою цели как и у Генриха I, у него было мало воинских сил, но с самого начала своего правления юный король заставил слушаться себя, и в этом отношении ему помогала мать, так как трудно было избежать сети ее очарования и не сделать того, чего она хотела. Еще ребенком, играя у ног матери в той горнице, где она имела обыкновение беседовать с епископом Готье о возвышенных предметах, Филипп Привык к словам, каких никогда не произносят ни в походе, ни на судилищах обыкновенные люди и даже графы. Но, изучая науки и хорошо зная латынь, юноша без большого уважения относился к болтовне ученых мужей, которые, по его мнению, переливали из пустого в порожнее. Филипп предпочитал песни минестрелей и проделки жонглеров, и никогда еще во Франции не сочиняли столько стихов, как в годы его царствования. Он любил окружать себя молодыми людьми, которые видели в нем не только короля, но и предводителя в веселых проказах и любовных похождениях. Филипп пробовал таким образом прочнее привязать к себе своих сподвижников. Юный король трезво смотрел на окружающий мир, и его язык был резким, а выражения часто площадными. Но суждения короля давали повод думать, что французское проникновение в суть вещей соединялось у него со спокойным русским умом. Филипп никого не щадил в своих высказываниях, ибо считал, что каждый должен отвечать за свои поступки, и в этом отношении не делал исключения даже для самого папы, чем весьма огорчал королеву. Во время одной трапезы произошел такой случай. За столом сидел Готье, еще более располневший за последние годы. Кроме королевы, епископа и Филиппа никого на этом ужине не было. Ну, как обычно, разговор шел о предметах, какие с юности интересовали Анну, о сказочном мире, таинственным образом существовавшем в книгах. Продолжая беседу, Гутье поучал, диалектику надо считать искусством искусств и наукой наук. Тот, кто обращается к ней, взывает к разуму, какое ее самое ценное свойство. А вот. Она дает нам возможность соединять понятия и разделять, и снова указать каждые вещи, принадлежащие ей место. Епископ на минуту прервал свою речь. Чтобы опять заняться едой, он держал в обеих руках до золотистости поджаренную утку, которую уже обглодал наполовину. Капли жира запачкали его сутану, потом продолжал. Отправляясь от общего, диалектика не сходит до самых единичных явлений с тем, чтобы снова возвыситься до всеобщего, следуя по тем же самым ступеням, по которым происходит нисхождение. Филипп с презрительным вниманием слушавший эти рассуждения о возвышенных понятиях вдруг сказал в гневе: «Лучше б ты не обжирался». Все так же, держа птицу гутье, от удивлений широко раскрыл рот, поворачивая мясистое розоватое лицо то к королеве, как бы ища у нее защиты, то к Филиппу. — Как ты можешь так говорить служителю церкви? — возмутилась Анна. — Подобными словами ты рискуешь погубить свою душу. Но юный король, уже покончивший со своим цыпленком, вытирая рукой губы, ответил матери, — боишься, что он не будет молиться за меня, и я не попаду в рай? С меня довольно провести время приятно на земле. — О небесном ты не помышляешь, — вздохнула королева. — А кто-нибудь видел, что есть на небесах? «Вернулся к нам хоть один человек, побывавший в раю? Мало ли что будут рассказывать епископы!» — рассердился Филипп. «Папа, возглавляющий церковь, — начал было гутье, — оставь меня в покое с твоим папой!» Епископ... В крайней скорби, у него даже пропал аппетит, впрочем, оскорбленный не столько неверием юношей, сколько грубостью его слов, положил недоеденную утку на ловянную тарелку и не знал, что теперь делать со своими руками. Он так и держал в воздухе растопыренные масляные пальцы. — Кто видел, как пылает адский огонь? — опять ехидно спросил Филипп. — Сын мой, опомнись. За такие слова тебя могут отлучить от церкви. Анна вспомнила безбожные речи графа Рауля и его гордыню. Неужели ее сын будет таким же безбожником? Не от неволи он воспринял эту дерзость в отношении к Богу и презрение к людям? Филиппу не сиделось за столом, ему едва исполнилось четырнадцать лет, но его уже влекли к себе многие тайны жизни» от приближения к которым сердце начинало биться в груди, как кузнечный молот. Вскоре Анна покинула Париж и переселилась в милый ее сердцу Сан-Лис, где все признавали ее своей госпожой. Филипп уже не нуждался в ее советах, у него были теперь другие советники, и среди них граф Рауль де Велуа, Каждый раз, когда Анна подъезжала по лесной дороге к Сан-Лису, и вместе с рощей кончался лесной сумрак, а на возвышении возникал серый каменистый замок, и такие же угрюмые городские стены, за которыми поблескивали на солнце петушки колоколен, у нее радостно и грустно сжималось сердце, как будто очень давно она уже видела все это, или, может быть, такое приснилось ей, и вдруг встретилось еще раз. На его на жизненном пути. Анна знала, что если подняться на самую высокую из этих башен и смотреть в ту сторону, где стоял замок мон то при ветре оттуда можно было услышать, как трубят охотничьи рога. Они напоминали Анне, что там живет граф Рауль, неутомимый охотник, не упускавший ни одного случая, чтобы преследовать оленей в далеких голубых дубравах. Почти у подножия холма, на котором возвышался Сан-Лис, стояла в те годы на берегу прозрачной реки, весело струившейся мимо прибрежных деревьев и цветущих кустов, сельская часовня Викентия Сарагосского, пришедшая в крайнее запустение. Как-то еще при жизни короля Анна отдыхала здесь, возвращаясь с охоты, и подумала, что настало время восстановить часовню или построить на этом живописном месте аббатство, чтобы потом найти в его ограде место для погребения, когда пробьет и ее час покинуть земную жизнь». Но в дворцовой сутолоке королева позабыла о благочестивом намерении. Теперь она сделалась полновластной хозяйкой здешних рощ и полей, и вдруг перед нею снова возник тот тихий вечер, когда она сидела на покрытой ромашками лужайке и столько хотела совершить добрых дел. Анна решила привести свое желание в исполнение собственными руками, как некогда старый отец в Вышгороде, когда закладывали церковь во имя Бориса и Глеба, королева вырыла лопатой небольшую ямку и положила в нее камень. Ему надлежало быть основанием будущего здания. На этом месте зодчий горбун, в одежде напоминавшей монашескую сутану, с печальными, но прекрасными и ласковыми глазами, как это часто бывает у горбатых, должен был возвести храм. Он показывал королеве планы, начертанные на пергаменте, и объяснял с улыбкой. «Всякое строение имеет четыре стены в знак того, что люди живут в четырех концах земли». Каждый камень определяется четырьмя углами, потому что существуют четыре главных добродетели — мудрость, сила, умеренность и справедливость. Анна старалась припомнить, существует ли что-либо более важное, чем эти душевные качества, перечисленные строителем, человеком с глазами полными тайны. «А любовь?» — спросила она. Зодчий с улыбкой покачал головой. Любовь — не добродетель, а цемент, связующий два человеческих сердца. И если он замешан правильно, никакая сила, даже смерть не разъединит их. Королева нашла, что Зодчий очень хорошо сказал о любовном чувстве, и у нее почему-то сделалось легко на душе. По-детски хмуря брови она стала рассматривать план будущего аббатства, пытаясь постичь начертанный на пергамене. Тонкие линии — красные и черные. «Что это означает?» — показала Анна пальцем с длинным ногтем. «Различные части строения. Церковь делится на хор и корабль. Хор — только для духовенства, корабль — для мирян, ибо они еще находятся в море суетной жизни». Не имея привычки к подобным вещам, Анна блуждала в линиях, как в умозрительном лесу. А это, — спрашивала она в недоумении, — стены здания. А почему же они лежат? Все, нарисованное на плоскости, скорее кажется положенным на землю, чем поднимающимся вверх, так и стены. Они на чертеже простерты ниц. И телесное око не в состоянии увидеть их, поэтому все это следует испытывать разумением сердца. Ведь план не есть точный слепок строения, а лишь совокупность знаков, читаемых мыслью. Как лучше объяснить это? Ну, представь себе, будто бы ты смотришь на какое-нибудь строящееся здание с высокой башней. Тогда ты увидишь не только площадь, пола, но и стены с внутренней стороны. Как бы некий раскрытый перед тобой ларец. Именно так надо взирать на план. Где ты научился такой строительной премудрости? — удивлялась королева. — В клюнейском аббатстве. Ко мне учил меня один итальянский зодчий. Он принес чертежи из монастыря, расположенного на реке Фарфе, недалеко от Рима, и показал, как надо возводить свод. Распределение всех частей храма этот строитель производил на примере Ноева Ковчага и Скинии Завета. Как же надо приступать к возведению церкви? О, это великая тайна! Не осуди меня за подобный ответ, но даже тебе я не имею позволения открыть ее. Жаль. Тогда бы мне было легче понять твои замыслы, — грустно улыбнулась королева. Я предварительно сделаю подобие храма из послушного пальцем воска, со всеми церковными частями и в полном соответствии с подлинным зданием. Постараюсь вылепить эту модель с красотой, достойной ангелов и сонма святых». Но воск недолговечен, ну, когда он растает от солнца, храм уже будет создан из прочного камня. А такое подобие поможет тебе обсудить соотношение отдельных частей, их число и порядок, поверхность каменных стен и прочность сводов и крыши. Все-таки Анне было досадно, что она не в состоянии проникнуть в тот творческий мир, где Горбун создавал в своем воображении прекрасные громады. Строитель продолжал объяснять. «Смотри, вот здесь мы поставим статую Девы Марии, а в этом месте купель для крещения младенцев, наполненную водою?» Королева спросила. «И все это ты узнал, изучая Скинию?» Читая мысленно ее чертеж на плоскости, Скиния была, как прямоугольник, длиной в тридцать локтей, шириной в десять. В одном конце находилась за четырьмя колоннами святая святых, подножие их из серебра, главы из золота, между ними пурпуровая завеса, вокруг ограда, чтобы козы и ослы не могли проникнуть в святилище. Так я начал строительную науку. Странное создание человеческих рук — это скиния. Еще более скрыто чудес в храме Соломона. Когда великий зодчий хирам строил его, он сообщил каменщикам тайные слова. Мастерам одно, подмастерьям другое, ученикам третье. При получении платы за труд они шептали на ухо выдающему деньги свое слово, и каждый получал положенное ему. Королева вздохнула еще раз, очутившись перед загадками мира, и, легко ступая мягкими башмачками, по тропинке отошла к строителям. Горбун долго смотрел ей вслед. Анна научилась у греческих цариц делать походку привлекательной, и женская красота наполнила сердце горбуна неизъяснимой печалью. Время текло, как вода. Среди санлийских лужаек прелестным видением вырастала изящная церковь, но она была прочным созданием человеческих рук. Сияя черными как ночь глазами горбун говорил Анне, колонны необходимо сделать достаточно мощными, чтобы они могли до скончания века выдержать тяжесть сводов. Теперь уже приходилось высоко поднимать голову, чтобы посмотреть туда, где работали каменщики. «Внизу будет усыпальница», — объяснял строитель. Анне опять пришла в голову мысль, что, может быть, именно здесь назначена ей лечь под тяжким камнем гробницы, на которой молодой каменотес выбьет ее имя и годы рождения, и смерти. Но среди такой красоты, на берегу этой струящейся по белым камушкам прозрачной и веселой реки, не хотелось думать о печальном. Вокруг все было усыпано белой кашкой, над цветами боярышника гудели пчелы, в роще трижды прокуковала кукушка и умолкла. По совету епископа Гутья в новое аббатство Анна пригласила на жительство монахов регулярного ордена Августина у которых куколь цвета крови. По-прежнему королева приходила каждое утро на место строительства. В такой час травы еще были покрыты обильной росой, тропинка избивалась среди белых цветов, склонивших головки под тяжестью ночной влаги над синей рощей, завешенной дымкой тумана, уже поднималось солнце. На лужайке дымились костры. Около одного из них растрепанная старуха мешала в закопченном котле деревянной поварешкой варево для каменотесов. Прикрыв глаза ладонью, она долго всматривалась в сторону города и, увидев королеву, радостно возделала руки к небесам. Работы по возведению церкви не прекращались до наступления сумерек, и каменщики спали у костров чтобы с первыми лучами солнца взять в руки молоток и резец. Из окрестных селений и даже из отдаленных областей люди пришли сюда, чтобы безвозмездно принять участие в работах по возведению здания. Одни тесали камень, другие лепили кирпичи, третьи замешивали известь, а каменотесы выбивали железом капители колонн. Никто из них не мог вложить в этот труд больше того, что ему было отпущено при рождении. Каждый руководствовался в своем искусстве собственным пониманием красоты, поэтому никогда одна капетель не походила на другую, то ее украшал гигантский трелистник, то листья дуба и желуди, которые мастер мог подсмотреть на соседнем дереве, то цветы, какие художник, может быть, видел во сне. Подобное же происходило и с химерами отгонявшими на колокольне злых духов и с резьбой на портале. У всех людей явно чувствовалось стремление выразить в этих каменных вещах самые сокровенные мечтания и запечатлеть в них хотя бы малую частицу своего бытия. Те же, кто не умел держать в руках резец или не мог тесать камень, выполняли другие работы, обжигали кирпичи, собирали хворост в соседнем лесу или варили пищу для строителей, но все трудились по мере сил, а когда наступала ночь, под сенью дубрав и на лужайках, покрытых ромашками, слышались любовные вздохи. Это была жизнь она ежедневно наблюдала за работами, особенно королеву занимал труд одного юноши, выбивавшего равномерными ударами молотка по железному зубилу женскую фигуру на каменной плите. Это было ее собственное изображение, предназначенное для украшения портала. По мысли художника она держала в руках подобие храма и как бы препоручала его покровительству Богоматери, восседавшей на троне. Работа казалась на первый взгляд неискусной, почти детской, но чем прилежнее смотрела Анна на это создание резца, тем более узнавала свои черты. Молодой каменотес трудился с пламенным увлечением, и чтобы длинные белокурые волосы не мешали ему, укрепил их узким ремешком. Иногда он поднимал глаза на королеву, пытаясь передать ее красоту в камни, однако рука его еще не могла с легкостью изобразить окружающий мир и прекрасное, что заключалось в нем. К церкви примыкала колоколенка, кузнец из соседней деревни выковал для нее веселого медного петушка, чтобы он раньше всех приветствовал восход солнца. В 1065 году церковь была закончена, и вокруг аббатства постепенно выросло целое поселение. Анна часто приходила сюда для беседы с монахами, и те всячески намекали на свою бедность. Королева решила передать монастырю водяную мельницу в Говье, земельный участок в блан что неподалеку от Бурже, и еще одно угодье, расположенное в Крепи. А также предоставила аббатству право требовать от жителей Сан-Лиса вазы для перевозки монастырских грузов, что имело немаловажное значение для его хозяйства. Когда Анна спросила у Филиппа, который уже был для нее не только сыном, но и королем, не имеет ли он что-нибудь возразить против ее благочестивых намерений, тот ответил, пожимая плечами, «Ты можешь поступить, как тебе угодно. Эти имения твое достояние». Сам Филипп относился к монахам и монахиням без должного уважения, считал первых бездельниками, а вторых распутницами, и церковные люди платили ему той же монетой, распространяя о короле всякие небылицы, хотя жизнь его действительно не отличалась большой святостью и воздержанием. Получив разрешение от сына, Анна привела свое желание в исполнение и сама составила дарственную хартию, ученические ошибки, в которые исправил добродушно покачивая головою Готье, доживающий последние дни на земле, правда, еще не лишившийся аппетита и растерянно шептавший в часы одиночества латинские вирши, хотя и не думал о том, что на пороге смерти христианину надлежит покаяться и смириться. Передача дара происходила в трапезной аббатства, в присутствии монахов, стоявших с лицемерно опущенными долу глазами, а в душе ликовавших. Филипп сидел рядом с матерью и откровенно зевал. Королева для вступления в деловую часть Хартии взяла несколько строк из песни-песней, так как любила трогательную историю пастушки Суламифи, возлюбленной царя Соломона, и намекала этим текстом о своей привязанности к вертограду Божьему. Она с блаженной улыбкой слушала, как песец... Лысый, наделенный от природы, скрипучим голосом, и не постигавший, какую прелесть стоят слова, которые читал, громогласно возглашал. Приди из Ливана и увенчай себя. Со дня юности Анна мечтала о такой любви и завидовала смуглянке, чьи Перси возлюбленные, сравнивал воровийской пылкости с гроздями винограда. Это происходило в какой-то райской стране, среди лос, где бегали проворные лисицы. Об одной из таких любительниц винограда Эзоп написал забавную басню. Я, Анна. Помыслила в сердце своем, как написано. Анна подумала, что пастушка стерегла зеленый сад братьев от лесенят, а своего виноградника не уперегла.